Аура удачи. Джекпот висел уже больше месяца. Восемь тысяч баксов на играющем красками табло. Предыдущий за три недели слетел. Куш снял какой-то любитель. Вложил в электронное жерло несколько латов, а из его пьяного и счастливого вносили. В уголке зала беспокоила фортуну старушка Расма. Сухая, высокая, с аккуратной стрижкой и накрахмаленным воротничком салатовые блузки. У Расмы небольшой ларек по продаже янтаря в гостинице Рига. Застывшие слезы вековых сосен охотно покупают иностранцы. Бизнес маленький, но доходный. Янтарь тянут контрабандой из Калининграда, здесь обрабатывают пьющие кустари, а Расма на хорошем английском рассказывает легенды о чудодейственной силе отпарированных кусочков солнца. За игрой хозяйка янтарного бутика безудержно плачет, роняет слезы по проигранным деньгам и утехам молодости. После 100 граммов бальзама с кофе начинает рыдать. Когда выигрывает большие суммы, напевает идиотскую латышскую песенку про петушка. А вот и экзотика азарта. Мамаша лет 60 ее поздний ребенок, абсолютно, кстати, никчемный, в детстве наревелся. Любящая кормилица, заряжает деньги, сынули с довольной физиономией, проигрывает. После каждой похороненной купюры родительница тянет сына домой, но он в голос конючит. Тогда мамаша грозится, что они с Павлу не ужинают в ресторане, и красный от злости отрок покорно двигается к выходу. Их часто материт Юра Корнишон. орёт, что мальчик-дебил разрушает ауру удачи. Лучшие годы Юрий провел у тотема форцовщиков у часов мира. Худший оттянул в тюрьме. Входил в элитный батальон латвийских валютчиков. С приходом кооперации резко сдал позиции. Зарабатывать деньги легально было неинтересно. Раньше подпитывался адреналином, убегая подворотнями от АБХСников. Сейчас вот безудержно шпилит. Мясистые пальцы Корнишона с истервенением били по малюсеньким кнопочкам. С экрана подло ухмылялись неунывающие джокеры. Нет, ну какое горе? Нет, блядь, ну какое горе? А? Какое недоразумение, какое блядское горе, бесчувственная электронная скватина, блядь. Ненасытное животное компьютерное. Стенания Юрия были артистичны. Это кимоноспектакль записного неудачника. За спиной карнишона уже битых полчаса стоял Рома. Он никогда не садится за автомат сразу, подолгу смотрит, как играют другие, настраивается. «Ромка, ты слышал песню про где-то, где-то в середине лета?» «Что то слышал?» «На дворе июль месяц, и, ну, блядь, какое горе!» «Смотри, даму не додал, видел?» «Так вот, на дворе середина лета, я засаживаю уже 300 латов, где-то, где-то посередине лета, я жгу бабки». Рома, выстави старику Юре 100 граммов хорошей водки. В день игры не выставляю. Ну да, они в день игры у тебя просто нет денег. Нет, ну какое горе, Роман, какое, блядь, горе. Ставку бы поменял, горемычный. Ты думаешь, ты умнее его? Или я умнее его? Или это блядь, вечно плачущая янтарная коряга, раз мы умнее? Автомат, как порядочная женщина. Если захочет, даст, не захочет, не даст. И вне зависимости от ставки, юный умник Роман. У меня была мечта переспать с одной великолепной, нет, с восхитительной дамой. Ее звали Юлия, я слал ей букеты с водителями такси, передавал дорогой парфюм через электрика, бросал в почтовый ящик любовные послания, отвергала все» и электрика вместе с парфюмом, и розы с таксистами, и мое желание. Более того, я купил ей платье от самого Кристиан Диор, Рома. В то время платье от Кристиан Диор не шили узкоформатные китайцы. Такое платье мог купить либо крупный чиновник, либо заведующий магазином, либо я. То есть мы, люди, рискующие жизнью и свободой. Но Юля не взяла платье. И что ты думаешь? Я не думаю. Я внимательно слушаю, ставил Рома. Вот «Да так и слушай. Так вот, Юля, она мне все ждала. Небольшой пикник у моего приятеля, Озон Юрмалы. Она была пьяна и свободна. Вот сука, я не про Юлю. Ты видел, опять даму не додал. Так вот, она отдалась мне прямо в дюнах. Безо всяких гвоздик, роз, парфюма и платьев от кутюр. Захотела. Просто захотела он не хочет, не ну ты посмотри, какое горе, Рома. А порядочная женщина не пьет, Юр, и автоматы не пьет. Вот и этот. Выпил бы, может, чего-нибудь тебе и сыпанул, Юрик. Юра тяжело поднялся с высокого стула. На прощание, что из силы, ссаданул по никелированному боку машины. Раз бросил осуждающий взгляд, мамаша с Павликом вздрогнули. Девушка-кассир хихикнула в маленькую ладошку. Корнишон развалился на угловом диване черной кожи медленно достал сигарету. «Ромка, возьми стольник Абсолюта! Затуши горе старого волка!» Рома со вздохом поплелся к барной стойке. По ледяным бокам рюмки медленно скользнула крохотная капля. Павлуша с мамой подошли к автомату, который мгновение назад проклинал Корнишон. «Извините, он не занят, мы поиграем!» Вежливо обратилась к ее даме. Он не занят. Занят туалет. И не поиграем, а проиграем. Проигрывайте, проигрывайте. Скоро этот великовозрастный нахлебник спиногрыз заставит вас побираться в привокзальном переходе. Хамло, резко бросила женщина. Юра промолчал, но на ковролин все же сплюнул. от Отпив глоток водки, глубоко затянулся. Нет, Ромка, пора бросать сука, эту лудоманию. Слово-то какое придумали. Лудомания. Вот алкаш, он есть алкаш. Наркоманы, тут все понятно. Это лудомания. От слова лудить, что ли, да? Лудим, лудим, мы ни хера не налудим. Последние слова Корнишона утонули. Они просто растворились в громком вое сирены. Девушка за кассой закрыла лицо ручонками и воскликнула «Ой, Езус!». Латыши всегда восклицают о Езусе. Они кричат о Езусе, когда забивают гол ворота сборной Латвии по хоккею, когда в салон заходит стюардесса и объявляет, что если через пять минут у самолета не выйдет шасси, пассажиры уже никогда не выйдут из того, что останется от самолета. Расма тоже воскликнула «Ой, Езус!». Рома ограничился коротким и емким словом «пи». «Пиздец», которая выражала все от восторга до боли утраты. Павлуша с идиотским выражением на лице крикнул «Мамочка, милая мамочка!» И только лицо Юры Корнишона походило на холодный кусок гранита. Юра резко опрокинул рюмку и начал краснеть. Лицо то багровело, то синело. Наверное, так выглядит северное сияние. Первым нашелся Рома, который начал тыкать в кнопочки мобильного – Выла сирена рухнувшего джекпота. Рома орал в трубку. Алло, срочно выезжайте. Улица Греции, Нику 8 Юра Корнишон умирает. Да не, не убили. А то есть почти убили. Полиция? Тогда нет, с полицией не выезжайте. Последние слова Ромы полицию заинтриговали. Неотложка приехала почти одновременно с копами. Охранник делал Юре искусственное дыхание. Медики быстро положили Корнишона на носилки и сказали расстроенному Роме, что жить Юрий будет. Плакала Расма. Павлуша спрашивала мамы, что они будут делать с таким выигрышем. Роми несли большой стакан виски со льдом. Из больницы Юру выписали через две недели. Но к дверям зала он подошел только в начале осени. В уголке играла Расма. Медленно повернувшись к Юрию, она с акцентом произнесла. «Здравствуйте, Юра, как вы? Юра, зайдите ко мне, я вам подарю четки из янтаря. Они снимают давление и делают лучше ретен сердца. Обязательно зайдите». Юра с улыбкой кивнул головой. Девушка-кассир, Лига, тоже мило улыбнулась и подмигнула. И кажется, эта бархатная картинка начинающейся осени была завершенной и исполненной тепла. Но, выходя из зала, Юра все же не стерпел. «Лига, придет мальчик-дебил с мамой. Вы его не пускаете Он, сука, он разрушает ауру удачи».